Глава тридцать четвертая. Портрет принцессы. Спор готов был обостриться, и Дагиш понял это. Действительно, в глазах Брожелона загорелась инстинктивная враждебность. Во взгляде Деварда сквозило намерение больно задеть Рауля. «Господа», — сказал граф, — «нам нужно расстаться. Я должен побывать у принца. Сговоримся, где встретиться».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 Я купил их только с тем условием, что ты одобришь мою покупку. Ах да, извини, я не успел узнать, как поживает граф Деляфер». Произнеся эти слова, Дегиш повернулся к Деварду, стараясь увидеть, какое впечатление произведет на него имя отца Рауля. «Благодарю», — ответил Брожелон, — «граф здоров». Молния ненависти блеснула в глазах Деварда. Дегиш сделал вид, что не заметил этого мрачного блеска, подошел к Раулю и пожал ему руку. «Так решено, он, ты встретишь нас во дворе полирояля». Потом движением руки он пригласил с собой Деварда и сказал, «Мы уходим. Прошу, господин Маликорн". При этом имени Рауль вздрогнул. Ему показалось, что он уже слышал его однажды, но никак не мог вспомнить, где». Пока он, задумавшись, слегка раздраженный разговором с Девардом, старался воскресить в памяти, когда ему довелось слышать имя Маликорна, трое молодых людей направились к Полироялю, где жил Филипп Орлеанский. Маликорн понял, во-первых, что приятелям хотелось поговорить, во-вторых, что он не должен идти рядом с ними. Он пошел сзади. Но не безумие ли?»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 «Во всяком случае, Девард», — заметил Дегиш довольно суровым тоном, — «не забудьте одного. Рауль — мой лучший друг». Девард поклонился. Они вскоре очутились у полирояля, окруженного толпой любопытных. Приближенные Филиппа Орлеанского дожидались его приказаний, чтобы сесть на коней и составить свиту послов, которым было поручено привести в Париж принцессу.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 Принц обернулся на шум и увидел графа. "А, это ты, Дегиш", сказал он. "Пожалуйста, подойди к нам и скажи мне правду. Ваше высочество знает, что это мой недостаток. Представь себе, Гиш, противная Лорен огорчает меня". Де Лорен пожал плечами. "Чем именно?", спросил Дегиш. "Кажется, у шевалье нет такой привычки". "Он уверяет", продолжал принц, "что принцесса это как женщина лучше, чем я как мужчина".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 А между двенадцатилетним ребенком и семнадцатилетней девушкой большая разница. Ну, говори же свое мнение. Я думаю, что портрет приукрашен, ваше высочество. О, да, это верно, — с торжеством сказал принц. Художник ей польстил. Но, предположив даже, что она такая, выскажи свое мнение. Ваше высочество очень счастливы, имея такую очаровательную невесту.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 — Чего же ты просишь? Говори. — Назначение одной фрейлины. — Ого, Гиш, каким ты становишься покровителем, — презрительно заметил принц. — Неужели ты только и будешь говорить мне о разных дурочках? Де Лорен улыбнулся. Он знал, что принц не любил, когда покровительствовали женщинам. — Ваше высочество, — сказал граф, — я не покровительствую особе, о которой говорю вам. За нее просит один из моих друзей. «А, это дело другого рода. А как зовут особу, за которую просит твой друг?» «Мадемуазель Делабом Блан де лавальер, фрейлина, вдовствующей герцогини Орлеанской». «Фи, хромая!» — зевнул де лорен, полулежа на подушках. «Хромая!» — повторил принц. «И она постоянно будет перед глазами моей жены? Ну нет, это слишком опасное зрелище при беременности». Шевалье де лорен расхохотался. «Господин де Лорен», — остановил его граф, — «вы поступаете невеликодушно. Я прошу, а вы мне вредите». «Извините, — граф сказал де Лорен, встревоженный тоном, каким де Гиш произнес эти слова. Я совсем не хотел этого, и право мне кажется, что я спутал эту девицу с другой особой». «Без сомнения. Я уверяю вас, что вы ошиблись». «Но скажи, для тебя это очень важно, Гиш?» — поинтересовался принц. «Очень, Ваше Высочество». «Хорошо. Решено. Но больше не проси ни за кого. Все места заняты». «Ах!» — воскликнул Долорен. «Уже полдень. Этот час был назначен для отъезда». «Вы прогоняете меня, сударь?» — спросил Дагиш. «О, вы меня обижаете, граф», — ответил Долорен. «Ради бога, граф! Прошу вас, шевалье, не ссорьтесь!» — капризно попросил принц. «Разве вы не видите, что это огорчает меня?» «Нужна подпись», — напомнил Дегиш. «Вы не из этого ящика патенты, дай мне». Одной рукой Дагиш подал принцу бумагу, а другой — перо, которое обмакнул в чернила. Принц поставил подпись. «Бери», — сказал он, подавая графу бумагу. «Но с условием помирись с Лореном». «Охотно?» — поклонился Дагиш. и он протянул руку любимцу герцога с равнодушием, похожим на презрение. «Идите, граф», — сказал Долорен, по-видимому, не заметив его пренебрежения. «Уезжайте и привезите нам принцессу, которая должна не слишком отличаться от своего портрета». «Да, уезжай и возвращайся скорее. Кстати, кого ты с собой берешь?» «Брожелона и варда. «Славных спутников? Очень храбрых?» «Слишком храбрых», — заметил шевалья.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 «Терпение, терпение!» — засмеялся граф. «Дело в том, что там был Де Лорен, и я побоялся потерпеть неудачу, попросив слишком многого. Дождитесь моего возвращения. До свидания!» «До свидания, господин граф. Тысяча благодарностей!» — сказал Маликорн. «Пошлите ко мне, манекана. Да, правда ли, что Де Лавольер хромает?» Когда он произносил эти слова, позади него остановилась лошадь. Граф обернулся и увидел, как побледнел Брожелон, въехавший в это мгновение во двор. Бедный влюбленный слышал его слова, но Маликорн не слышал, он отошел уже слишком далеко. — Почему здесь говорят о Луизе? — спросил себя Рауль. — О, только бы этот улыбающийся Девард не вздумал сказать что-нибудь о ней при мне! — Скорее, господа, в путь! — крикнул Дегиш. Принц, окончивший свой туалет, подошел к окну. Вся свита приветствовала его, и через десять минут знамена, шарфы и перья уже развивались в такт галопу лошадей.